25. Установить, куда поместили рассветовую не составило труда. Запрошенная рядная справка из городского архива уже лежала у меня на столе. Прочитав адрес, я махнул рукой со сыскному механизму, и мы направились в гараж. Сев в локомобиль, я не сразу запустил мотор. Кожаное кресло слишком приятно льнуло к спине, чтобы я не позволил себе несколько мгновений наслаждения. Лишь когда Ариадна заинтересованно повернула ко мне голову, я дернул рычаги, отправляя машину в дымную снежную зиму. Город напоминал карандашный рисунок. Единственные цветные пятна, витрины магазинов да покрытые сажей рекламы. Все тонуло в черных сугробах, и наш локомобиль порой подолгу простаивал, пока сипящие в респираторы лошади стаскивали с путей, груженные дровами и углем сани. Миновав шумные столичные улицы, мы выехали к масляно черной глади мертвого залива. Здания стали ниже, приземистей, точно старались быть похожими на тяжелые кубы фортов, стоящих посреди клубящейся над водой мглы. Дорога опустела, лишь порой мимо шумно проносились грузовые поезда, осыпая нас искристым густым дымом. Сверившись с картой, я завёл локомобильно-тупиковый путь и распахнул дверь. Пахнуло дохлой рыбой, ржавчиной и йодом. Мы шагнули в дым, туда, где едва виднелся стоящий над заливом зыбкий силуэт лечебницы святой Ксении. Сапоги гулко ударили по металлу. Узкий железный мост, висящий над затянутой мазутом водой, был единственным путем, по которому можно было войти в сумасшедший дом и единственным выходом оттуда. Мы шли. Город оставался все дальше. Сомкнулся туман, накрывая нас давящей тишиной. Перестал слышаться за нашими спинами стук колес грузовых локомобилей. Затих тяжелый гул фабрик, все звуки, что оставались вокруг, только глухой плеск волн и стук шагов по железу. У тяжелых ворот нас встретил отставной солдат. Внимательно осмотрев мой жетон и покосившись на Ариадну, он пропустил нас внутрь. Пятиэтажные корпуса, окна в решетках, двор заполнен галькой, выкрашенной в умиротворяющий блекло зеленый цвет. Мазутные воды, бьющие о берег. Одни больные, пустолицые, тихие, сгорбившись, бродят по дорожкам под присмотром охраны. Другие, скованные цепями, бессвязно кричат нам что-то из решетчатых загонов». Рядно вздрагивает почти по-человечески и ускоряет шаг. Ее глаза не отрываются от бетонной башни, растущей на краю острова, и ее закрытых стальными створками окон. Я догоняю искной механизмы, пытаюсь задать вопросы, но Ариадна отвечает молчанием. Фарфоровые пальцы сжимают виски. «Что, сбоит машинка?» Покуривающий на крылечке сторож сочувственно посмотрел на Ариадну. «Знаешь, господин полицейский, механизмы-то такие, гульбу здесь хреновенько переносит. Но ничего, дайте ей минут десять постоять, и все пройдет». «А что у вас там такое?» Я кивнул на бетонную башню. «Операционные палаты реабилитации» отчеканил Ариадна уже привычно спокойным голосом. «И все. я обернулся к сторожу. «У вас там выздоровевшие после сумасшествия?» Сторож рассмеялся в желтые от табака усы. «Нет, ваше благородие, если сюда билет выписан, так это уж считай до конца жизни. А реабилитации — это не для людей». Там инженерная коллегия машины держит в первые дни, пока в них куски мозгов приживаются, что они у наших доходяк вырезают. Сторож снял фуражку и перекрестился на купол небольшой часовинки, стоящей над одним из корпусов. «Подождите, вы что, делаете это с ними заживо? Я думал, материал берут лишь после того, как пациент скончается в лазарете». «Виктор, судя по выражению вашего лица, вы неверно поняли уважаемого сотрудника». Рядно со щелчком улыбнулась мне. «Фрагменты мозга забирают лишь у тех больных, чей разум был окончательно уничтожен душевной болезнью». «Это все равно, больше похоже на убийство». «Человек — это разум, а не тело». «Если разум потерян окончательно, то телу уже не требуется жить, верно?» Я нахмурился. «А с тобой, когда ты была человеком, они поступили так же? Кем ты была до этого?» «Никем. Пустотой. Виктор, я механизм, и от человека во мне есть лишь 420 граммов». Часть головного мозга, необходимая для функционирования вычислительных систем, срезы спинного, немного нервов и тканей для механизированных органов. Но это не то, о чем вы меня спрашивали. Вы хотите узнать, чей мозг во мне? Не знаю. Я не имею памяти из него. Иногда, когда я отключена, среди электронных вспышек я вижу отрывки воспоминаний. Иногда вместо них приходят ощущения импульсы электричества, кодирующие людские чувства. Но, увы, мне недоступно их понимание. Вот и все, что я могу сказать о себе прошлой, Виктор. Не более. Я обнял Ариадну. Она посмотрела на меня совершенно непонимающе и аккуратно отстранила от себя.